Эпиграф. Сказать «я тебя люблю» — это значит сказать «ты никогда не умрешь. Габриэль Марсель. Конец эпиграфа. Часть 1. Деревенские страсти. Марина с Алексеем сидели на крыльце, где чувствовался хоть какой-то ветерок. Только что отобедали, и все разбрелись кто куда. К полудню жара делалась совсем невыносимой и даже взрослые, выбрав местечко попрохладней, заваливались спать. «Кто-то едет к нам», — сказала Марина, не открывая глаз. Да ей и не надо было. Марина видела внутренним зрением, но всматриваться совсем не хотелось, так разморила после обеда. «Анатолий, наверное», — Леша говорил медленно, лениво. Он приехал полторы недели назад и все никак не мог отойти от московского чудовищного смога, горели торфяники, и город накрыло дымным облаком. Ползал, как вялая муха. Все ему было жарко и душно, все мерещился запах гари. Марина тоже принюхивалась и присматривалась. Она давно ощущала разлитую в воздухе тревогу, у которой, правда, был привкус дыма. А вчера она сама видела, как к реке пробежала леса, худая, перепуганная, с опаленным хвостом. Марина сидела на берегу после купания, и лиса, увидев ее, замерла в сухой траве, тяжело поводя впалыми боками. «Беги, беги, не бойся», — сказала тихо Марина, и лиса молнией метнулась вниз к воде. Там она долго пила, а потом поплыла на другой берег. Вечером туда же, за реку, пролетела большая стая каких-то птиц. «Может, надо уезжать?» — подумала Марина, не зная, на что решиться. Лёшка говорил, в Москве ужасно. Дома, конечно, был кондиционер, но не держать же детей остаток лета в четырех стенах. Они жили здесь первое лето, по-настоящему, всем колхозам, а колхоз был большой. Во-первых, сами Злотниковы, Марина с Алексеем, и дети, подростки Муся и Ваня, малыши Сонечка и Санечка, прозванные Совятами, бабушка Лариса, свекровь Марины, умерла полгода назад. Именно поэтому они, наконец, и смогли приехать в деревню. Хотя Лариса Львовна в последнее время совсем сдала и почти никого не узнавала, после ее ухода образовалась такая страшная пустота, что Марине пришлось приложить много сил, утешая Лёшку Лешку, и детей, и Ксению. Она сама порыловила себя на мысли, надо зайти посмотреть, как там бабушка. Бабушка все сидела, бывало, у окошка. Лешка повесил кормушку Дети сыпали семечки, а Лариса Львовна любовалась прилетавшими синицами и воробьями. Она сильно похудела и посидела. Марина сама стригла ее машинкой. Покороче, дочка, покороче, просила бабушка. Надоели эти кость Страсть. Домработница Ксения Викентьевна, прозванная скороговоркой из-за сложного имени отчества, и давно уже ставшая членом семьи, связала Ларисе Львовне разных шапочек, и Марина. Заглядывая в комнату, и видя бабушку в очередном кружевном чепчике, умилялась и целовала ее морщинистую щеку. Лешка тяжело переживал смерть матери. «Марин, а ведь я ее за всю жизнь ни разу не написал. Все думал успеется, а теперь только по памяти». Марина тоже чувствовала себя сиротой. После ухода Ларисы Львовны они с Лешем сразу стали самыми старшими в семье, не считая скороговорки. «Правда, странно, Марин. Вроде и так взрослые, уже не молодые, а все словно дети, пока мама была жива. Да, не зря говорят. Не то страшно, что мы взрослые, а то, что взрослые — это мы». Входила в семью Злотниковых Ирита, дочь Лешева от первого брака. Он женился по залету, и ничего хорошего из этого союза не получилось. Когда Рите было три года, Алексей со Стеллой, первой женой, развелись. Случилось это после ее измены и чудовищного скандала, во время которого Лешка узнал, что Рита ему не родная. Однажды маленькая Рита пару месяцев прожила у Злотниковых, пока ее мать налаживала отношения с биологическим отцом дочери, уехавшим в Америку. Расстались они со слезами. Марина переживала, предчувствуя, что девочке будет не сладко в Америке с такой непутевой матерью. а Олеший даже запил. А шесть лет назад беременная Рита, которой не было еще и восемнадцати, неожиданно свалилась им на голову, наотрез отказавшись возвращаться к матери. Что им оставалось делать? Конечно, пригрели и Риту. Ее лёсик родился через несколько месяцев после совят, и Марина стала малышу молочной матерью, да и не только молочной, потому что Рита избегала ребенка, рожденного ею, неизвестно от кого. Сбалмошная неорганизованная, самолюбивая, с кучей всевозможных комплексов, одинокая и несчастная Рита никак не могла найти общего языка ни с кем из семьи. А Муся с Ванькой ее откровенно не взлюбили. А ведь Рита была одаренной девушкой, глубоко чувствовала музыку, много читала и даже написала скандальный роман о собственной жизни, выставив в нем Марину, главной злодейкой, разбившей их семью. Лесик, в отличие от боевых совят, рос тихим и покладистым, никогда не плакал, покорно шел ко всем на руки и любил играть, обожая строить невероятные башни из кубиков. Он был необычным ребенком, и это отмечали все. Маленький, не по возрасту, очень серьезный, он так смотрел на всех своими удивительными светлыми глазами, что становилось не по себе. Как будто этот младенец знал что-то такое, что было недоступно взрослым. Вторым кланом, жившим в деревне Якимова, были Свешниковы, бизнесмен Анатолий, его вторая жена, француженка Франсуаза, которую нежный муж любовно звал Фросей, и их маленький Савушка, почти ровесник с и Илесику. Когда-то Анатолий был женат на Валерии, необыкновенно красивой и загадочной женщине, наделенной удивительными способностями, которые унаследовала лишь Кира старшая из их дочерей-близнецов. Она редко появлялась в семейном кругу, чему отец только радовался, устав разгребать последствия кириных авантюр, иной раз почти криминальных. Младшая Мила неожиданно для всех стала католичкой и приняла постриг, так что теперь пребывала в одном из итальянских монастырей под именем сестры Людовики. Кроме родных дочерей у Анатолия была еще одна головная боль. Аркаша, сын второго мужа Валерии. Он тоже жил отрезанным ломтем. Несколько лет назад он начал изменять Юлечке, беззаветно любящей жене, и чуть не свел ее в могилу. Почти одновременно в двух его семьях родились дети — сын любовницы и Юлечкин Илюша. Своевременная помощь Марины все расставила по своим местам, и теперь вполне оправившаяся после болезни операции Юля — стала лучшей подругой Марине, которую раньше недолюбливала. Уж очень та была дружна с Валерией, а Валерию Юля всегда опасалась. Марина же относилась к Валерии как к матери, ведь именно Валерия помогла ей справиться с внезапно открывшимся даром ясновидения, наладила машинку в кавычках, и колесики завертелись. Даже узнав горькую правду, Марина не изменила своего отношения, оказалось, что Валерия, галерейщица и меценатка, пригрела художника Злотникова и его жену, чтобы заряжаться от них энергией, которой ей самой не хватало. Алексей, вдохновленный своей музой Мариной, написал необычайно сильную картину «Ангел надежды», которая была источником энергии для Валерии, выкупившей ее за огромные деньги на аукционе. Но потом случилось так, что энергетическая связь Между Валерией и Алексеем оборвалась. Валерия умерла, и последствия ее ухода были катастрофическими для обоих семейств. Но постепенно все уравновесилось, и никакие тени прошлого не помешали Злотниковым и Свешниковым поселиться вместе в этой затерянной среди лесов деревушке. Марина вместе с Савятами, Лесиком и скороговоркой жила здесь с начала мая, так же как Фрося с Савушкой и Юля с Илюшей а мужчины курсировали между деревней и Москвой. У обоих там были дела. Рита в деревню страшно не хотела, но одной Лешка категорически не оставлял в городе, поэтому она приехала вместе со всей остальной компанией — Митей, Мусей и Ванькой. Единственным, кого еще ни разу не удалось заманить в деревню, был Стивен, Стёпик, Стёпочка, обожаемый обоими семействами. Валерия взяла Стёпика из дома малютки, А Марина, как только увидела, сразу и полюбила трогательного чернокожего малыша. Между ними с самой первой встречи образовалась удивительная душевная связь. Марина никогда не забывала, как крошечный Степик обнял ее за шею и громко прошептал на ухо «Я тебя люблю». Марина иной раз недоумевала. «Зачем Валерия взяла Степика в дом? Она и дочерьми-то не сильно занималась» отдав их в руки гувернанток и домашних учителей, а уж мальчикам и подавно, но ну, поиграет с ним немножко и все, как с экзотической зверушкой. Но потом Марина поняла, что в Степочке тоже есть доля той силы, которая одрены они с Валерией. Он не умел читать мысли или воздействовать на людей, но был так чуток и доброжелателен, что любой, кто с ним общался, сразу попадал под его обаяние, и заряжался позитивной энергией. Неужели Валерия этим пользовалась? Ужасалась Марина. После смерти Валерии Степик оказался никому не нужен, и Марина забрала его к себе в дом. Сейчас Степик, давно превратившийся в Стивена, стал превосходным джазовым пианистом. Он жил отдельно и часто уезжал на гастроли. Про деревню Якимова Алексею Злотникову рассказал отец Арсений, давний друг семьи деревня находилась в его приходе. Когда-то он служил в Кологриве, там Злотниковы с ним и познакомились. Именно отец Арсений помог Марине окончательно разобраться в собственных мыслях, научил нести в мир любовь. Потом Марина помогла Арсению и его жене Наталье пережить глубокое личное горе, а Анатолий устроил перевод священника в Костромскую епархию. Теперь они и вовсе стали соседями, Арсений жил всего в каких-то 17 километрах от Якимова, а Леший, лишь только увидев необыкновенный дом, украшенный деревянной резьбой, загорелся так, что и Анатолия втравил. Свешников тут же скупил все, что там продавалось, и затеялся, как выражался Лешка, строить социализм в одной отдельно взятой деревне. Благо денег у него было немерено, на любой социализм хватит. Первые два года Анатолий с Лешем Наняв бригаду таджиков, азартно ломали, строили и перестраивали. Пробурили артезианскую скважину, поставили водонапорную башню, огромный металлический бак, привез заказанный Анатолием вертолет. Лешка устроил себе столярку и самозабвенно возился там целыми днями, вырезая недостающие наличники и болясинки к своему терему. В придачу к русской бане завели сауну, мечтали еще отремонтировать дорогу и наладить электролинию, так что местные только девовались. Впрочем, местных было раз-два и обчелся, и все старики. Голубоглазый Семен Семенович, матерщинник и выдумщик, бабка Марфа, сестры Маша Клаша, а еще бывшая учительница местной школы, одинокая старая дева с диковинным именем Илария, Илария Кирилловна. Как раз в пару вашей Ксении Викентьевне — посмеиваясь, — говорил Анатолий, — еще одна скороговорка. — И точно, они даже похожи были, как настоящие сестры, в отличие от Маши Клаши. Маша маленькая и чернявая, а Клаша высокая и громогласная. «Ну, гренадир!» — смеялся Семенович, а та обижалась. Маша, Клаша быстренько продали Анатолию свой дом и уехали к Клашиной дочери в Ярославль, а остальные остались». Иларию Толя тут же приспособил в помощницы к Фросе. Семёныч стал чем-то вроде сторожа, а почти девяностолетняя бабка Марфа, она уже не вставала, и за ней ухаживала та же Илария, была просто кладезем всех местных преданий и легенд, большинство из которых, как считал скептически настроенный Семёныч, сама же и сочинила. Место было действительно замечательное. За спиной у деревни сосновый бур, впереди река. Рыбалка, грибы, ягоды, воздух, парное молоко, — Семенович держал коз. — Рай, но ну чистый рай, — вздыхал Лешка. А Толя никак не мог угомониться, и все этот рай совершенствовал. То затеется пристраивать к своему дому террасу, то купит трактор, то придумает какие-то невиданные парники, то загорится идеей завести солнечные батареи на крыше. А в это невыносимо жаркое лето он поставил два бассейна — большой и маленький лягушатник, благо воды хватало. Но за день вода в бассейнах нагревалась чуть не до кипятка, поэтому бегали на речку, где било много ключей. Жили они действительно каким-то колхозом. Сначала еще пытались каждый вести свое отдельное хозяйство, но это оказалось утомительно, и скоро сообразили сделать летнюю кухню и поставить под навесом длинный стол с лавками. Готовили по очереди, и дети чуть не дрались за право ударить большой медный гонг, привезенный Толей из Африки, чтобы созвать народ к обеду или ужину. Потом образовалось что-то вроде детского сада для самых мелких, за которыми тоже присматривали по очереди. Свешниковы поселились во совсем еще неотделанном доме, а в купленной у Маши Клаши избе устроилась Юлечка с мальчишками. В резном тереме жили Злотниковы, Ксения Викентьевна и Рита с Лесиком. Комнат хватало, и Лёшка то и дело распевал, увидев Мусю, выглядывающую из верхней башенки. «Живёт моя отрада в высоком терему». А Марина просто не знала, что делать с Лёшкиной отрадой, с Мусей. Они с Ванькой поменялись местами. Бывший вождь краснокожих стал спокойным и рассудительным подростком. К Мусе он относился слегка снисходительно, словно она была его младшей, а не старшей сестрой. Совершенно неожиданно Ванька вдруг подружился с Анатолием и ходил за ним хвостом. «Вань, о чем вы с дядей Толей разговариваете?» Не выдержав, спросила раз Марина. «О бизнесе», — ответил Ванька, глядя на нее ясным взором. Он смачно хрумкал огурцом и подкидывал мяч, собираясь бежать к ребятам на волейбольную площадку. «О чем? «Ну, финансы, экономика всякая. И тебе это интересно?» «Ага». «Мам, ты что, это ж круто!» и убежал, подпрыгивая. И Муся, и Ваня учились ровно по всем предметам. Муся на пятерке, Ванька похуже, иной раз и тройки. Никаких особенных талантов у них не было. Точно так же, как Муся перепробовала все на свете, от скрипки до бальных танцев, Ванька перезанимался всеми видами спорта, от карате до хоккея, и остановился, в конце концов, на плавании. Драться ему не нравилось, а играть в команде он не любил. Марина просто не представляла, куда его пристраивать после школы. И вот, пожалуйста, Ванька заинтересовался финансами. Проходя как-то мимо столярки, Марина увидела копошившегося там Анатолия и подошла. «Толь, что ты мучаешься? Дай Лёшке, он тебе моментом сделает». «Лёшка-то и сделает. Самому интересно». От чёрт! он прищемил палец на лучше похрусти, отдохни!» В подоле фартука Марина несла собранные огурцы. Они сели на лавку и взяли оба по пупырчатому огурцу. В столярке вкусно пахло нагретым на солнце деревом, теми же огурцами и близкой рекой. «Ой, хорошо как!» И не говори. «Туль, а что такое Ванька сказал? Ты с ним про финансы беседуешь?» «Ну да. Слушай, у тебя толковый парень». «Это ты про Ваньку говоришь?» — Уточнила Марина. «Про моего Ваньку? А что, еще один есть? Чему ты удивляешься? Толковый паренек? В город вернемся, пускай приезжает ко мне. Позанимаюсь с ним. У него понимание есть и чутье. Подожди, начнет на бирже играть. Миллионером станет. Жалко, молот еще. Ему сколько? Четырнадцать? Весной было. Да, это лет двадцать надо ждать. Не доживу. А то я бы ему дело передал. Надо будет его в Лондон послать учиться». Пусть там из него джентльмена сделают. Вот в Лондоне ему самое место, Ваньке. А тебе что, больше и передать некому? А кому, Марин? Савушка еще под стол пешком ходит. Девкам не надо ничего. Не дождусь от них ни зятьев, ни внуков. Аркадий что же? Не годится? Не годится. Марин, он пустое место. И все это знают. И сам он знает. Потому так перед бабьем своим и выпендривался. Кину его из последних сил. Все-таки сын, хоть и приемный. Его, конечно, пожалеть можно. Вырос, как трава при дороге. Все детство по интернатам. Да и наследственность плохая по линии родной матери. Не знаю что с ним делать. Другого давно бы уволил. Он ведь запил после развода, ты представляешь? Всю жизнь мы ему, оказывается, поломали. Да ты что? Вытащил его, закодировал. Теперь он играет. Во что играет? Да ни во что а на деньги. В казино. Рулетка, покер. Скоро до игровых автоматов скатится. Два раза уже за него такие суммы платил. Горе одно. Да, ничего себе, Аркаша. И правда, смотри, ты император, а наследника нет. Империю некому оставить. Ты да какой я император, Марин? Какая империя? О чем ты говоришь? У меня ж нет ничего. Ага, гол как сокол. Вот ты смеешься, а правда... У меня одна основная фирма, и все. С филиалами. Ну, дом в Москве, деревня. Вот в Костроме еще дом, никак не продам. И еще кое-что по мелочи. Деньги есть, это да. Я ж не идиот, чтобы футбольной команды скупать. Я лучше на сирот денег дам. Только воруют много, которые на сирот-то собирают. Жалко на эту прорву. Кстати, а что у тебя с деньгами, которые Валерия оставила? Ничего, лежат в банке. «В банке они у нее лежат. стеклянные или какой? Деньги работать должны они лежать. Надо заняться вами. А то что это? В банке лежат. Вот и займись, а то ворчишь только. А что у тебя за фирма? Давно хотела спросить. Фирма? Да мы технику выпускаем, приборы всякие. Очень тонкие и точные, и дорогие. Спрос небольшой, но постоянный. Для медицины, космоса, для оборонки. Мой бизнес не на крови, Марин». Мне крыша никогда не нужна была. Я всю дорогу под оборонкой хожу. У меня еще с армией друзья остались. Они потом большие люди вышли, в отличие от меня. Как же? А тут ты маленький. Я маленький. Мелочь пузатая. Мы в Кельваторе шли за редоколом Атомна. Вот он гений, мужик этот. А мы так, погулять вышли. Валерия его сразу вычислила. Я даже боялся, что... Но она сказала, он и без нее далеко пойдет. С компьютеров начинали, из загранки везли, тут собирали, продавали. Я-то сначала вообще на подхвате был. Ни образования, ни понимания. Потом Валерия меня натаскала, учиться заставила. Да и я сам тянулся за ледоколом. А потом он дальше двинулся лед крушить, а мы причалили к берегу. Валерия сказала, хватит, дальше опасно. Несколько миллионов сделали, а дальше только посли их как овес чтобы шерсть даже жирок нагуливали. Деньги, они сами делают деньги, понимаешь? Надо только не зарываться, меру знать. Я знаю, слава богу. А что с ним стало, следоколом? Сидит, что с ним стало, на второй срок пошел. Так это он? Ну да. Так что Валерия правильно все увидела. А нынешняя фирма, она случайно в общем-то образовалась? Представляешь, в бане. Что в бане? Да придумали мы это в бане. Познакомился там с мужиком, а он чуть ли не академик, и рассказал мне про своего ученика, который одну необыкновенную штуку изобрел, страшно важную, а толку никакого, потому что у нас не продвинешь никак, а на Запад продавать не хочется, но придется, наверное. Ну, я и встрял. Их наука, мои деньги. Вот и жалко, понимаешь, производство уникальное, специалисты один другого лучше, по зернышку собирали. И что? «Теперь все чужой курочке отдать? Американцы прямо сейчас купили бы, не говоря о китайцах. Жалко. И некем меня заменить, некем. У нас народу немного, каждый на своем месте. Один у Таркаша, балластом». «Туля, а ты присмотрелся бы к Мите? Ты знаешь, я плохо в этом понимаю, но ребята мои говорят, он компьютерный гений. Хакер, что ли?» «Да я не разбираюсь». Но Митя уже седьмого класса деньги зарабатывает, и неплохие. Программы какие-то делает, что-то такое. Он матери на сороковник машину хочет подарить, копит. Они же Аркашины деньги по минимуму тратят. А так Митя зарабатывает. Ты подумай, молодец какой. Да я не знаю, Марин, как к ним и подойти. Юля меня не любит, Митя волчонком смотрит, того, гляди, укусит. Я поговорю с ними, хочешь? Поговори. Может, хоть из этих толк будет?» «Да, вспомнил. Давно спросить собирался. Вы с Лёшкой не хотели бы галерею Милкину взять? Киркин магазин уже прогорел, а галерея ещё дышит. миле теперь ни к чему. Можно продать, конечно. Бешеных денег сейчас стоит. Самый центр. А то взяли бы, а? Лёшке надо мастерскую, выставки можно делать. Подумай. Толь, спасибо. Но куда нам? Мы ещё быстрее прогорим. Леший не по этой части... — А мне некогда, дети совсем еще маленькие. — А ты Юля отдай. — Юля? Вот ты зря так скептически. Я раньше тоже думала, что она цветочек нежный, а сейчас мы подружились, я ее лучше знаю. — Толя, она цветочек стальной. Юля очень умная, сильная, ее просто Аркадий довел до ручки. Сидела одна, как в клетке, нам никому не доверяла. — А как она сейчас себя чувствует? — Все хорошо, я слежу. «Да и видно, расцвела. Значит, говоришь, стальной цветочек?» И Анатолий задумался. «Ты знаешь, Марин, вот я сейчас оглядываюсь, как жил, и мне страшно становится. Мы же с Валерией оба злые были, как волки. Я свою войну прошел, она свою. Мы жизнь в клочья зубами рвали, так хотели подняться. Я удачливый очень. Не знаешь, сам по себе. Или Валерия меня так настроила?» Ко мне деньги сами текут, на бирже и вообще. Как царь Медас, все в золото обращаю, а золото, оно мертвое. Так бы и загнулся среди золотых слитков, если бы не ты. Да-да, ты к нам жизнь принесла, ты и леший. Как я удивился, когда тебя первый раз увидел. Помнишь? Конечно. Только не помню, чтобы ты особенно удивился. Еще как. Вхожу, смотрю, вы как в аквариуме. Все рыбки пластмассовые, игрушечные, только одна живая. и сверкает, хвостиком трепещет. Ой, выдумал. Чистая правда, ты же знаешь, я лешему всегда завидовал. Толь, ну чего тебя в эту сторону понесло? У тебя Фрося есть, все хорошо. Фрося, Фрося мое счастье, но без тебя... Анатолий обнял Марину за плечо и поцеловал висок. Без тебя и Фроси бы не было. Для Фроси ты тропинку протоптала. Вот Лешка увидит, он тебе покажет тропинку, а то он не знает, как я тебя люблю. Представляешь, сейчас я так рад, что не переспал с тобой. Не было бы такой чистоты между нами. А раньше что? Жалел об этом? Ну а как же, такая баба, и не попробовал. Хоть бы разок поцеловал, а? Толь, ты неисправим. Я Фросе, пожалуй, вот будет у тебя юбилей. Поцелую, если муж разрешит. Так был только что. Что ж ты? А ты не просил? «Жди теперь следующего». «Ну? Мне тогда уже ничего не будет надо». «Никаких поцелуев. Это тебе-то?» Анатолий засмеялся. Марина за ним. «А что это вы тут делаете, а?» — в дверях стоял изумленный Леший. «Ты посмотри, пригрелись тут в темноте и хихикают. А мы, Леш, о любви и дружбе рассуждаем. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной, если они ни разу не переспали? Ты как думаешь, а?» серьезным тоном сказал Анатолий. — Леш, не слушай ты его, он шутит. Марина пихнула Толю в бок, и он засмеялся. Мы про Ваньку разговаривали. — Толя считает, что он у нас будущий воротила бизнеса. — Как этот. Кто там главный воротил, Толь? — Вы мне зубы не заговаривайте, — сурово отрезал Леший. — Ты чего тут расселась с огурцами? Тебя Юлька уже сто лет ищет. Ой — Ой-ой-ой, как мы тебя забоялись! Марина звонко чмокнула Лёшку в щеку, а он хотел было шлёпнуть её позаду, но Марина увернулась. «Иди давай. Про дружбу они тут разговаривают. Знаю, я вашу дружбу. А ты чего сидишь? Давай, вали отсюда, мне работать надо».